Глава 15. Костёр уже вовсю пылал, когда мы приехали на священное место. Как и обещала шептуха, какой-то деревенский житель подвёз нас почти до самой вершины Лысой горы. Только последние тридцать метров нам пришлось преодолеть пешком. Всё-таки по возвращении домой нужно тщательно осмотреть всё тело на предмет клещей. Кто знает, может, они были на лугу. Эта встреча что-то вроде шабаша, ведьм? спросила я, отбросив приличие. Незадолго до нашего отъезда я дегустировала питные мёды со славой Живией Боркой, Тамирой и Радыком. Моя тактичность частично испарилась с увеличением уровня алкоголя в крови. Мне не хотелось обмениваться любезностями. Уж лучше бы я осталась на празднике, чем ехала на костёр с окрестными шептухами. Я обиделась на Бабу-Ягу за то, что она вынудила меня на это. "Никакие мы не ведьмы", возмутилась она. "Мы просто приятно проводим время, делясь друг с другом последними слухами. Зачем мне в этом участвовать?" простонала я который раз за день. "Я не знаю никаких слухов. Но ну, если только вы не хотите послушать про новый хит Шакиры. Ты учишься на шептуху, значит, ты обязана быть здесь". Кроме того, когда веселье будет в самом разгаре, ты сможешь потанцевать или попрыгать через огонь? Прыгать через огонь? Бегу, мчусь. Я-то знаю, как долго заживают ожоги. Я к огню ни на шаг не подойду, особенно в этом платье. Оно полностью синтетическое, наверняка сгорит за две секунды. Но ведь там будет не с кем танцевать, проворчала я себе под нос. На шептуха, видимо, решила пропустить мои жалобы мимо ушей. Вершина была окружена длинным, на полтора километра, древним каменным валом, построенным в форме подковы. Громадные блоки кварцита не были даже посажены на раствор. Я дотронулась до одного из них, размером вдвое больше моей головы. Мне его было бы даже не поднять. Строители вала давно были преданы забвению, но дело их жизни, созданное во славу богов, всё ещё стояло на месте. За валом простирались курумы и густой лес, тянущийся до самых белин, которые я уже успела узнать, как следует. Примечание. Курумы вид земной поверхности, представляющий собой группу каменных глыб крупного размера с острыми обломанными краями застилающую склон горы или плато. Часто описываются как каменное море. Конец примечания. Вершина лысой горы была совершенно плоской, идеально для посиделок у костра, а тем более для места культа. Пространство здесь было предостаточно, несмотря на множество деревьев, в основном дубов. Я заметила, что между толстыми стволами Стояли высокие священные идолы, изображавшие богов, высеченные из цельных кусков камня. Я увидела четырехсторонний памятник Световиту. У него было четыре лица, по одному на каждой стороне статуи. На одном росла густая борода, у другого были только усы, у третьего короткая щетина, а на четвертом не было ни единого волоска. Честно говоря, Наш главный, якобы благодушный бог, на этой конкретной скульптуре дружелюбным совсем не выглядел. В самом центре подковообразного вала находилась очищенная от деревьев поляна, посреди которой горел костёр. Он был меньше того, что зажгли на лугу в Белинах. Около костра сидели мщуй и мешка. Это они должны были принести с собой живой огонь. Мы уселись на брёвна с противоположной стороны. Мешка смотрел на меня сквозь пламя с непроницаемым выражением лица. "Почему мы сидим от них так далеко?" спросила я. "Потому что мне не хочется приближаться к мщую даже на пушечный выстрел. Мерзкий пеньчуга", фыркнула баба-яга. Других участников шабаша долго ждать не пришлось. Шептухи и жрецы удобно расположились на брёвнах и пнях. Я с ужасом заметила, что средний возраст участников мероприятия составлял 70 лет. Было несколько женщин помоложе, но все они уселись рядом с совсем юной девушкой, явно в положении, судя по животу, и не обращали на нас внимания. Судя по жестам, женщины были заняты обсуждением течения беременности. Я чувствовала себя как у тети на именинах. Тяжело вздохнула И в очередной раз за день спросила себя, почему судьба так меня ненавидит. Ход пошли бутылки с мёдом. Каждый принёс что-то вкусненькое. Видимо, нас ждал долгий пир. Чёрт, я ничего с собой не взяла. Я не знала, что нужно было принести еду, шепнула я бабе бабееде. "Успокойся, у меня всё с собой". Она достала из сумки свёрток. Бутылки звякнули, Когда я неуклюже подхватила пакет, моя наставница-работодательница приготовила для нас бутерброды и кусочки калача и три бутылки мёда. "Я люблю двойняк", сказала она, заметив, как я разглядываю этикетку. Примечание. Двойняк питный мёд со отношением воды и мёда в котором составляет один к одному. Конец примечания. Мы что Всё это выпьем? Я не сумела сдержать удивление. «Я-то уж точно. Какой-то пожилой мужчина, которого я не знала, поднялся со своего места и встал у костра. Выглядел он очень почтенно, представляя собой полную противоположность мщую. Его седая борода была ровно пострижена, льняная рубашка сияла чистотой. Так в будущем мог бы выглядеть и Мешка. Если он вправду решит стать священником. Я хотел бы пожелать всем благополучия, прогремел громким голосом жрец. Да благословят нас боги. Он подошел к огню еще ближе, вытянул над ним сжатый кулак и медленно разогнул пальцы. Из горсти посыпались измельченные травы и упали в огонь. Их поглотило пламя, которое на мгновение стало зеленоватым. И с шипением взвилась вверх на несколько метров. Что это было? спросила я бабу-ягу, которая жадно поглощала принесённую ей еду. Представление не произвело на неё ни малейшего впечатления. А, какая-то трава. Может, съешь бутерброд? С яйцом, очень вкусный. Я с отвращением посмотрела на протянутый мне бутерброд. Последнее чего мне хотелось в данный момент, Были яйца. Я пока не голодна. Тебе стоит поесть, посоветовала она. Другой жрец поднялся со своего места. Это был дряхлый старик. Скрученная ревматизмом спина не давала ему выпрямиться во весь рост. Пусть жизнь каждого из нас будет плодородной, как эта земля, проскрипел он и бросил в огонь какие-то маленькие коричневые грибочки. А это? Я дёрнула шептуху за локоть. Что это было? А, какие-то грибы. Теперь хочешь бутерброд? Нет. Ситуация повторилась несколько раз, и каждый раз шептуха предлагала мне что-то съесть. К её ужасу, вместо бутерброда с яйцом я потянулась за бутылкой мёда. Мне ужасно хотелось пить, так как у костра было очень жарко. Когда наступила очередь мщуя, я осознала, что со мной что-то не так. Языки пламени волнами плыли у меня перед глазами. Лица расплывались и карикатурно искажались. Я взглянула на бутылку, из которой только что сделала глоток прямо из горла, потому что Баба-Яга не взяла кружек. Я ещё не выпила столько, чтобы у меня двоилось в глазах. Алкоголь тоже сомнения не вызывал. Это был не самогон, который гонит в подвале и которым можно отравиться. Что происходит? спросила я у шептухи. Может, бутерброд? Да что ты, пристала с этими бутербродами. На пустой желудок сразу в голову ударяет, сказала она. Я посмотрела на фиолетовое пламя. Чёрт! Только что оно не было фиолетовым. Перед глазами всё плывёт, прошептала я. Галлюцинации, шум в ушах, сухость во рту. Вы накачали меня наркотиками. Съешь бутерброд. Сказав это, она сунула мне в руки свёрток. Я же вижу, что тебе становится хуже. Не могу поверить, что вы меня одурманили, прошипела я. Я ж. Я послушно откусила мягкий хлеб с А как же иначе, яйцом. Мщуй поднял над костром холщёвый мешок, и высыпал из него несколько пригоршней трав и грибов, которые тут же поглотила пламя. Очевидно, вещон собирался окончательно съехать с катушек. Чтобы чтобы начал он неразборчиво. Тут он опасно пошатнулся. В последний момент Мешка схватил его за рубашку и оттащил от огня. "Чтобы всё было хорошо", закончил он, затем сел на землю и прислонился спиной к бревну. Его голова запрокинулась, и он захрапел так громко, что даже я это услышала, хотя сидела с другой стороны костра. Мешка растерянно смотрел на Мщуя. Наверное, ему было стыдно за то, что его учитель так себя вел. Я заметила, что он ел бутерброд. Осмотрелась вокруг. Чёрт, все ели. Только я, как последняя дурочка, надышалась дымом от трав и галлюциногенных грибов на пустой желудок. Почему ты мне ничего не сказала? прошипела я шептухе. Во всяком случае, я надеялась, что обратилась к своей шептухе. В глазах троилась. Съешь что-нибудь, и тебе станет лучше. В унисон ответили все три копии Бабы-Яги. Они, вернее, она была права. После двух бутербродов мне полегчало. Пламя всё ещё было фиолетовым, и все краски казались гораздо ярче, чем были на самом деле. Но по крайней мере, головокружение отступило. Я разгребла ногой засохшие листья, которые были ярко-жёлтого или красного цвета. Кое-где между ними просвечивала флуоресцентная зелёная трава. Ты что-нибудь видишь? спросила Баба-Яга. Что? Я спрашиваю, видишь ли ты что-нибудь? Везде странные цвета, и мир немного кружится. плаксиво проскулила я. Наркотики я никогда не принимала. Мои друзья в универе курили травку, Но я её не пробовала. Зато достаточно было съездить в деревню и заявиться на праздничный костёр, чтобы меня обкурили без моего разрешения. А что если после этого я заработаю себе шизофрению? Эх, значит, ничего ты не видишь, разочарованно скривилась она. Так только что-нибудь увидишь, скажи мне. А ты что-нибудь видишь? спросила я. Может Эти галлюциногены должны иметь какие-то другие побочные эффекты, о которых баба-яга пытается сказать мне таким завуалированным способом. Хотелось бы знать, чего ожидать. Нет, она покачала головой. Мало кто умеет. Я не умею. Учитывая головокружение и лёгкую тошноту, я не совсем поняла, что она имела в виду. Я уставилась на огонь, пытаясь успокоить желудок. Через некоторое время, когда живот перестал делать кульбиты, я огляделась. Все в отличие от меня были в отличном настроении. Я решила прислушаться к ведущемуся рядом разговору. Может, узнаю какие-нибудь интересные слухи. Я наклонилась к Бабе-Яге, живо обсуждающей что-то со своей соседкой. А сколько стоят эти яйца? «По злотому за штуку. Грабёж средь бела дня. Да, но это яйца зеленоножки. Примечание. Зеленоножка автохтонная польская, а точнее прикарпатская порода кур. В период между мировыми войнами птицы этой породы стали настоящим символом польскости, особенно в сельской Польше. Конец примечания. Я отстранилась. Хватит с меня на сегодня разговоров про яйца. Я повернулась в другую сторону. Знаешь, это же отличное лекарство от бородавок, уверяю тебя. И что надо делать? Надо каждый вечер натирать их коровьим навозом круговыми движениями по часовой стрелке. Даже если бородавки в интимном месте, думаю, больше мне не захочется когда-либо подслушивать чьи-то разговоры. Я сделала глоток мёда, запивая бутерброды. Наверное, это было не очень разумно. Учитывая витающие в воздухе галлюциногены, но у меня не было выбора. Насколько я заметила, никто не взял на пиршество никаких безалкогольных напитков. С той стороны костра какая-то шептуха играла на гитаре народную мелодию. Несколько женщин запели песню о любви Яся-Кася. С ужасом я увидела, как какая-то шептуха чувственно обменивается микробами из своего рта с каким-то жрецом. Меня удивило, что она может откинуть голову назад. На вид ей было лет восемьдесят 85. Наверняка у неё были проблемы с шейным отделом позвоночника. Внезапно жрец, возраста как минимум пожилого, отстранился от неё, потянулся к своему рту и вынул из него вставную челюсть. Затем, как ни в чём не бывало, он спрятал её в карман и вернулся к поцелуям. Меня снова затошнило. Пойду проветрюсь, сказала я бабе Еге. Только не заблудись, детка, предупредила она меня. Боги в эту ночь не спят. Будь осторожна. Не заходи слишком далеко. Ничего со мной не будет. Мне просто нужно ненадолго отойти от огня, подышать свежим воздухом. Вдали от костра стало прохладнее. Голые руки быстро покрылись гусиной кожей. Я медленно двинулась к видневшимся между деревьями статуям богов. Подняв голову, я посмотрела на звёздное небо. Солнце уже давно зашло за горизонт. Небо постепенно темнело, но вместо классического чёрного или тёмно-синего, оно было цвета спелых ягод. Звёзды мерцали разными оттенками. Видимо, на меня всё ещё воздействовали поры от костра. Засмотревшись на это буйство красок, я шла вперёд, совершенно не глядя под ноги. Услышав шорох, я оторвала взгляд от неба и повернулась на звук. Передо мной стоял во тьме высокий мужчина с очень широкими плечами, из которых вырастали три головы.